Глава восьмая Домик Вилана Ореховича был крохотным. Я уверенно толкнула дверь в хозяйскую спальню, служившую старости кабинетом. Мебели здесь было немного. Помимо кровати и шкафа в углу приютили стол и единственный стул. Прием жителей деревни Вилан вел в общинном доме, расположенном через дорогу. Зато поразмыслить над сложными и важными делами предпочитал в тишине. В этом мы были похожи. Я понимала потребность старосты в уединении и заговаривалась о на его дома от постороннего шума. Наши отношения нельзя было назвать близкими, как и все жители деревни. Староста меня побаивался, однако будучи мужиком хватким считал, что и неизбежное зло может принести пользу, если как следует поторговаться. Устроившись на хозяйском стуле, я милостиво кивнула вошедшим в комнату Вилану из нахарьки. Александр предпочел остаться в дверях и старался держаться незаметно. Прищурившись, я разглядел тонкий слой свежесотканного заклинания. Темный использовал отвод глаз, чтобы люди не вспомнили о его присутствии. Верное решение. Исплетение им ничего не напутало. Мне бы радоваться, а на душе все равно было тревожно. Все-таки предстояло разобрать непростое дело, да еще и под надзором нового темного властелина. Кто такая? – спросила я у старосты, указав зонтиком на знакорку. Простой жест вызвал у женщины новый приступ истерики. Наверняка сочла, что я с лета превращу ее в жабу или еще что похуже. Зря дергается. Я полезными ресурсами никогда не разбрасывалась. Если договоримся, знахарка может оказаться полезной. Если же нет, то жизнь в жабьем обличье – не самое суровое наказание. Клавдия прибыла в новую деревню с третьей волной беженцев. «Из сонной лощины?» – уточнила я, хотя и без того знала ответ. Мне казалось, что Клавдия вспомнила, где жила прежде. Судя по расширившимся от ужаса глазам, провалами в памяти она не страдала. Вот и отлично. Пусть пока поразмыслит, что потеряет, если отправится обратно. Все верно. Из земель фиолетовый Эльза, подтвердил староста. Я вам списокик составлял. Если желаете, могу повторить. Надеюсь, в этот раз ты укажешь на наличие даров прибывших. Билан сглянул мне в глаза и хмуро произнес. «Моя вина, не доглядел. Да, Клавдия и не практиковала. Поначалу». Я молча кивнула, давая понять, что рассказ следует продолжить. «А потом у одной из наших женщин случились преждевременные роды. Вас не было на месте, вот...» «Все ясно. После чудесного рода разрешения жители стали сами обращаться к знахарке, и та была не в силах им отказать. И все-таки причина, по которой мне не доложили о способностях Клавдии, оставалась неозвученной». а я очень дотошная ведьма и терпеть не могу, когда меня водят за нос. Ты утаила от меня правду. Почему? Людям нужна знахарка. С ней они чувствуют себя спокойнее. Возможно, не оказаться дома. Хочешь сказать, что я не справляюсь со своими обязанностями?» — коварно уточнила я. «Что вы, госпожа ведьма, и в мыслях не было?» — испуганно воскликнул староста. «А ты что скажешь?» — спросила я у знахарки. «Мне нравится помогать», — еле слышно прошептала она. «Да, уж заметно. Мне прежде никто не намекал, что с моей личной жизнью не все в порядке, и уж тем более не пытался на нее влиять. Надо взглянуть на эту косичку, а потом сжечь на всякий случай». «Госпожа ведьма, что теперь со мной будет?» Клавдия отважилась посмотреть мне в глаза. «Для начала тебе придется собрать вещи». «Госпожа, не губите!» Женщина бросилась мне в ноги. «Не иначе как подумала, что я ее изгоняю обратно в сонную лощину». «Ты переезжаешь», – объявила я, внимательно наблюдая за реакцией старосты. Тот понуро опустил голову, но не проронил ни слова. Выходит, прекрасно помнит, кто из нас двоих обладает реальной властью в тенистой долине. Вот и славно. Значит, все мы в конечном счете окажемся в выигрыше. Пришлю за тобой, Вала, вечером. Тебе разрешается свободно передвигаться по моему дому и саду. Однако выходить за ограду без особой надобности не стоит. Если надумаешь отправиться в новую деревню, кликнешь «Гремлинов». Они подготовят экипаж. Знахарка неверяща уставилась на меня. Госпожа ведьма, неужели вы решили? Робко вставил староста. Взять Клавдию в помощницу. Я буду отсутствовать некоторое время. Мне нужен кто-то для присмотра за растениями. Из гремлинов плохие садоводы. До сих пор не научились отличать сорняки от полезных трав. Все понятно. Клавдия энергично закивала, утирая рукавом слезы. А как долго Клавдия у вас пробудет? спросил староста. до тех пор, пока я не сочту, что более не нуждаюсь в ее услугах. Но вы не стесняйтесь, обращайтесь, если возникнет необходимость. Клавдия, в отличие от меня, всегда будет на месте. Я понял вас, госпожа ведьма», — угрюмо бросил Вилан. Решение пришлось ему не по нраву, но поделать он ничего не мог. «Мне оно тоже аукнется. Каменные и древесные тролли наверняка захотят, чтобы я и из их племен взяла кого-то во служение. А три помощницы уже толпа, впору подыскивать себе новое пристанище». Столько проблем, а все из-за того, что мне придется вернуться в Черный замок. Останься я в долине, знахарка ограничилась бы ежедневной садово-огородной повинностью. Отработала бы у меня месяцок-другой и жила бы, как и прежде, в деревне. Если вопросов больше нет, свободно». Вилан бросил на меня растерянный взгляд, однако напоминать, что я расселась в его спальне, не рискнул. Поклонившись на прощание, староста отправился по своим делам. Клавдия немного потопталась на месте, а потом выдала. «А пожалуйте к нам в гости». Я от неожиданности покачнулась на стуле, едва не опрокинув его назад. Ты приглашаешь меня к себе? Стать помощницей Верховной Ведьмы – великая честь. Домашние несомненно захотят это отпраздновать. Уже с улыбкой добавила она. Разве ты меня не боишься? Боюсь. Спокойно призналась нахарка. Все боятся Верховную Ведьму. Но вы наша единственная защита во всем хмуром королевстве и ни разу не подводили. Так вы зайдете? Я неуверенно кивнула. Зайду. Ненадолго. И не сразу, спохватилась Клавдия. Мне еще родных предупредить надо. Зачем же предупреждать? Я поднялась со стула. Вот прямо сейчас и пойдем. Знахарка принялась кусать губу, но возразить не решилась. А вот Александр молчать не стал. Когда я вышла в сени, темный приобнял меня за талию и шепнул на ухо: "Это мелочно. Не понимаю, что ты имеешь в виду". Я демонстративно задрала нос. Все ты понимаешь, паганка зеленая. Усмехнулся Александр и наградил меня шлепком чуть пониже спины. Руки прекратил распускать, а ту на праздник не возму. Если еще немного со мной попререкаешься, то пропустишь самое веселье. А тебя вообще не приглашали, буркнула я и поспешила за знакаркой. Клавдия очень старалась добраться домой побыстрее и объяснить домочадцам, что ее дела не так уж и плохи, и все равно не успела. Да и как успеть, когда по пути то камушек в ботинок попадет, то коварный колючий куст за подол ухватит, то кот внезапно на дорогу выскочит и давай ластиться. так что к пункту назначения мы добрались одновременно. Заметив меня, знахарка слегка растерялась, чем я и воспользовалась, первая вошла в ворота. Родня Клавдии заметила меня сразу же и высыпала на крыльцо. Совсем седой мужчина вытер испарину с покрытого морщинами лба и, поклонившись, произнес «Приветствую вас, госпожа зеленая ведьма! Хорошего дня и тебе! Клавдии нужно как можно быстрее собрать вещи. Помогите ей!» Я окинула пристальным взглядом собравшихся, отмечая, как меняются их лица. В глазах родни я прочла страх, неуверенность и покорность. Выходит, зря переживала и подозревала следы заговора. Лучше перебедеть, чем потом получить заряд светлой магии в спину. Хлоп. Одна из девят, стоящих на кольце, упала в обморок. Убедившись, что она не симулирует, я жалелась и пояснила ситуацию. Клавдия проживет немного у меня, однако она сможет навещать вас в новой деревне. Меня берут в помощницу, торжествующе объявила Клавдия и добавила уже не так уверенно. Я пригласила госпожу Зеленую Ведьму в гости. Что тут началось? Девушки и женщины рванули в дом, словно разом вспомнили, что забыли молоко на огне. Возле крольца появилось большое плетеное кресло, в которое меня попытались усадить. Всего лишь попытались. Стоило мне взрыгнуть на парня, настоятельно советующего мне подождать вот здесь, как он начал заикаться и сбежал в дом. Да будешь молодежь! насмешливый голос Александра заставил меня вдруг ощутимиться. Я едва удержалась от ответа. Еще пойдет слух, что зеленая ведьма разговаривает сама с собой. Все это время никем не замечаемый темный держался возле входа и молча наблюдал за развитием событий. Вот и подпирал бы забор и дальше. Ты присядь, Айрин. Сейчас тебе чайок подадут с баранками. Сама слышу, не глухая. Все-таки буркнула я, но в кресло опустилась. Находиться на проходе становилось опасно. Мужчины, пахтя и переругиваясь, пытались вытащить наружу огромный стол. Накормить меня собирались, но в дом пустить так и не решились. Могла бы обидиться и вывалиться без приглашения, но оно мне надо. Никогда не любила третировать окружающих без особой необходимости. Что ты вытворяешь? Сквозь зубы процедила я. Пользуясь невидимостью, Александр встал позади кресла и принялся массировать мне плечи. Ты слишком напряжена, расслабься. «Знаешь, куда ты сейчас расслабляться отправишься?» Злой шепот услышали мужчины и теперь нервно поглядывали в мою сторону. Пришлось вымучить улыбку и похлопать глазами. Мужчины побледнели еще сильнее. Ну, конечно. Зеленый карандаш сделал свое черное дело. Мне теперь не то, что строить глазки. Улыбаться противопоказано. «Я защищу маму!» Воинственный вопль раздался справа. Я инстинктивно схватила в руки зонтик. Но в этот момент Александр резко дернул меня назад. Печатав спиной в кресло, выбежавший ребенок щедро плеснул мне в лицо водой из кувшина. По крайней мере, я надеялась, что эта вода чистая родниковая, но все равно старалась не дышать и даже не моргать. Роста и злоба сердечная, детский крик быстро перешел в плач. Храбреца увлекли в сторону и там пытались стелковать, что нельзя обижать злых ведьмых Мурово-Королевства. Разумеется, мужчина использовал более крепкие слова, но руку не распускал. Однако от таких крепких объятий... Тоже пользы мало. Надо вмешаться. А то точно задушат. Госпожа ведьма, простите его. Клавдия сунула мне в руки мягкое полотенце. Он не со зла, просто малую еще. Что с дурней взять? Это все наш недосмотр. Пару детей в этом возрасте надо, а у нас с мужем рука не поднимается. У него же всю родную семью во время бегства из сонной лощины волкогрызы порвали. Достаточно сухо обронила я, вытирая лицо. В горле встал комок. Терпеть не могу, когда мне начинают в подробностях рассказывать обедах людей в прежних местах обитания. Так и из образа суровой и непреклонной ведьмы выйти можно. Я предпочитала считать, что мертвых не вернуть, а сделанного не исправить. Если еще немного потрёш лицо, то смоёшь не только гримную кожу, мягко заметил Александр. Твою же зеленую. С красотой наведенная карандашом и впрямь случилось непоправимое. Судя по цвету полотенца, она мигрировала с глаз и губ на щеки и подбородок. Ладно, так даже страшнее. Для того, что я планировала совершить, как раз подходит. «Подведите мальчика», – приказала я. Отец встревоженно взглянул на Клавдию, та уверенно кивнула, давая понять, что приказ необходимо выполнить. Мужчина подтащил упирающегося мальчугана, но остался позади него. «Не пойдет. Водой разбрызгивался он один. Значит, и ответ держать станет в одиночку». И снова Клавдия кивнула, хотя сложенные на груди руки заметно дрожали. «Храбрый малыш!» – криво усмехнулась я. «Не побоялся напасть на верховную ведьму». Уже давно растерявший весь запас смелости, мальчик ревел вовсю. «Он не смелый, он глупый!» – не выдержала Клавдия. Я вскинула зонтик вверх, давая понять, что следует помолчать. «Ты же понимаешь, что должен понести наказание?» Мальчик молча кивнул. «И в кого же мне тебя теперь превратить?» – задумчиво протянула я. Страх на его лице сменился живым интересом. «А в кого вы можете?» В каву захочешь? Емец восхищенно разинул рот. Его родители тоже замерли с раскрытыми ртами, но отнюдь не из-за того, что их впечатлили мои способности. И в кузнечика? Запросто, если объяснишь, почему желаешь стать зеленым и прогучем насекомым, чтобы забираться куда захочу и на крышу и на башню и на старый дуб, растущий возле речки. Любишь лазать по деревьям? Я ухватилась за озвученное признание. Да я лучше всех мальчишек карабкаюсь. Мальчик гордо выпител грудь. Умею я прыгать, влез бы и на верхние ветки. Обойдемся и нижними. Приказываю тебе собрать для меня мешок желудей и два мешка кедровых шишек. Справишься? Для этого мне понадобятся руки. Мальчик растерянно уставился на свои ладони. Не бойся представил, как станешь сбивать шишки в облике кузнеца. Так и быть, руки я тебе оставлю. Серьезно кивнул и я. Хотя сохранять величественный вид становилось все сложнее, и остальные части тела тоже. Так я не стану кузнечиком. В голосе мальчика отчетливо прозвучало разочарование. Его отец не выдержал и, подскочив, принялся уговаривать помолчать. Я повернулась к Лавдии. Ваш сын совершил крайне опрометчивый поступок. Верховный ведьма скоро на расправу. Преследуйте, чтобы этого больше не повторилось. Отставить. Я взмахнула зонтиком, прерывая поток благодарностей. И да, я все еще жду свой чай. Очередной взмах зонтика подействовал не хуже ушата ледяной воды. Все разом засуетились и принялись накрывать на стол. Так вот ты какая злая ведьма лесная! насмешливо прошептал мне на ухо Александр. Если сомневаешься, что я могу и тебя превратить в жабу, то сними защиту. Айрин детка, да в твоем присутствии я готов снять не только защиту. Хлоп! Я нервно нажал зонтик, в результате чего тот раскрылся. Вы собираетесь от нас улететь? – спросил мальчик, несущий из дома плетеную сахарницу, наполненную до краев баранками. Я сложила зонтик, оперлась на него и улыбнулась. Ни одна леди не покидает гостеприимного хозяина, не выпив чая, даже если она ведьма. Угощалась я не спеша, несмотря на то, что беседа за закрытым столом не клеилась. Больше никто не наорывал полить себе чай на колене, как только я поворачивала голову в его сторону. На меня поглядывали, скорее с любопытством. Теперь наверняка вся деревня будет обсуждать, что дом знахарки посетила Верховная Ведьма. Пусть уж об этом говорят, зато о мужчине, с которым я прибыла, и который так внезапно исчез, никто и не вспомнит. Разумеется, невидимого Александра никто не позвал за стол. Темному пришлось дожидаться меня в сторонке, и вид у него был весьма недовольный. Сам же захотел посмотреть, как живется людям в Тенистой долине. Вот и пускай любуется. А кормежки уговора не было». Яркую вспышку, прорезавшую небо, я поначалу приняла за стаику фениксов. Спустя пару секунд выяснилось, что я ошиблась. Пышущая жаром желто-оранжевая капля резко увеличилась в размере и стремительно сорвалась вниз. Ее цель была за пределы метинистой долины. Светлые маги атаковали черный замок. Прежде чем покинуть деревню, я заявила, что ситуация находится под контролем и жителям ничего не грозит. Мне поверили, причем сразу же. Я видела, как разглаживаются нахмуренные от тревоги лица, а в глазах загорается надежда. Раз верховная ведьма утверждает, что все будет хорошо, так тому и быть. Кто бы знал, что меня саму в тот момент колотило от страха, а все потому, что я наконец-то прозрела, светлая каким-то образом усадили на темный престол своего ставленника. Айрин, подожди через портал быстрее, он что меня за полную дуру держит? Прикинулся неумех и в надежде усыпить бдительность, отнял у верховных ведьм волшебные палочки. А в это время светлые маги готовили атаку. Я напал и без предупреждения, как только мы вышли из поля зрения охраны на стенах. Предатель! С моих пальцев сорвались зеленые молнии. Темный отразил заклинание взмахом жезла и вытаращился, словно я нанесла ему неожиданную обиду. Совсем сбрендило. Только твоей истерики сейчас не хватает. Ты все отлично спланировал, прошепела я, сплетая новое заклинание. Покинул замок, да бы самому не попасть под удар. Обезоружил сестер, чтобы они не могли за себя постоять. Темного от моих обвинений совсем перекосило. Не ожидал Гад, что я его раскушу. А ты, получается, самая умная. Да ты из тех, кто не увидит правды, даже если тебя в нее ткнут носом. Хочешь подраться? Валяй. Но предупреждаю, эта попытка будет последней. Александр поудобнее перехватил двумя руками жезл, словно намеревался и в самом деле отбить мое заклинание. Вот и отлично. То, что нужно. Пока он следил за формированием в моих руках новой зеленой молнии, из-под земли показались извивающиеся усики цепкой Лианы, а плетя ноги темного, они заскользили выше к его рукам. Пара секунд, и он оказался бы обездвижен. К сожалению, этого времени у меня в запасе не было. Зеленая молния плясала в руках и рвалась на свободу. Мне же ничего не оставалось делать, как направить ее в цель. В это же мгновение Лиана рывком дернула Александра в попытке повалить его на землю. Расчет был не безупречен, но весьма хорош. Я обязательно выиграла бы. Будет на месте темного властелина одна из верхованных ведьм. Но против владыки хмурого королевства оказалось бессильна. Слегка пошатнувшись, Александр рассеял враждебную магию и отправил меня во тьму. Парализующий пута не самое приятное заклинание. Лежишь бревном и пальцем не пошевелить. А между тем соображаешь преотлично. Александр перенес меня в замковую темницу. И как только я пришла в себя, объявился. Хотел позлорадствовать. Жгучий стыд испепелял изнутри. Мак провел меня как последнюю дуру. «Очевидно, я самая глупая из семи ведьм», раз поверила в россказни о том, что Чарльз добровольно передал ему силу. Атака Светлых все расставила по своим местам, и вина за произошедшее лежала и на мне. Надо было сразу все рассказать сестрам. Тогда бы мы сообща грохнули мерзавца и спасли хмурое королевство от фальшивого темного властелина». Айрин, кончай психовать, в противном случае я не смогу тебя освободить. Лучше избавься от своего присутствия. Не выйдет. Я должен быть уверен, что ты вернешься в игру и не станешь делать глупости. Александр возвышался надо мной и смотрел так, словно имел права что-то требовать. Жестлы его руки напоминал, что я все еще имею дело с темным властелином, тем самым владыкой Хмурого королевства, которому я как верховное ведьма обещал повиноваться. Одна загвоздка. Клятву я давала Чарльзу. и помыслить не могла, что однажды мне придется прислуживать Светлому. Ненавижу. «Айрин, вспомни о первом конкурсном задании. Половина замка уничтожена, а ты все еще думаешь о своем дурацком конкурсе?» Александр назидательно покачал пальцем. «Минуточку. Выбор жены – весьма ответственное мероприятие, так что отбор никак нельзя назвать дурацким. Светлые приказали тебе жениться. Зачем им это? Намного эффективнее было бы уничтожить всех верховных ведьм разом». Опять-то за свое. Я в который раз тебе говорю, что не имею ни малейшего отношения к взрыву солнца, насланному на замок. И если тебя это утешает, то я чертовски зол на себя за то, что отсутствовал во время нападения. Будь я рядом, сумел бы минимизировать ущерб. И голос такой рассудительный, спокойный, и куда только подевался неумеховый пендрежник. Несомненно, это была всего лишь маска, призванная окончательно заморочить мне голову. Рассчитываешь, что поверю? Как бы не так. Стоит мне покинуть темницу, как сёстры всё о тебе узнают». «Не веришь мне?» Александр тяжело вздохнул. «Ни капли!» — яростно выкрикнула я. «Как же мне хотелось вцепиться в его шевелюру! И плевать, тёмная она или светлая!» Окрас тёмного властелина был таким же лживым, как и его намерение. Я надеялся обойтись без этого. В руках Александра появился крошечный флакон. Его содержимое искрило от магии и не сулило мне ничего хорошего. «Если тебя это утешит, то мне его...» На экстренный случай дал Чарльз. Только попробую, и ты не желец. Если я отпущу тебя, готовую разболтать все мы каждым о моих проблемах, то стопудово протяну недолго. Поверь, для меня это будет так же неприятно, как и для тебя. Александр вскрыл пузырек. От горлышка потянулся характерный дымок. Какая бумаги бы не была заключена в зелье, ее собирались вплить мне в глотку. Я тебе отомщу, процедила я сквозь плотно сжатые зубы. «Ты можешь попробовать», – спокойно согласился он и поднес пузырек поближе. В горле запершило, на глазах выступили слезы, но это было еще не самое неприятное. Внезапно меня стало клонить в сон. Я изо всех сил старалась удержать оскользающее сознание, но все равно проиграла. Когда же перед глазами возникло лицо Чарльза, я почувствовала, как нечто густое и сладкое течет мне в рот.